Через тропинку перелетела муха или моль, и в один момент Стаплтон бросился за нею с необыкновенную энергию и быстротою. К ужасу моему насекомое летела прямо по направлению к трясине, но мой новый знакомый, не останавливаясь, прыгал за нею с кочки на кочку, и в воздухе развивалась его зеленая сетка. Серый костюм и неправильные зигзаги прыжков делали его самого похожим на гигантскую моль. Я стоял, пристально следя за его охотой, с чувством восхищения перед его необыкновенной ловкостью и страха, что он может оступиться на предательской трясине, как вдруг услыхал за собою шаги. И обернувшись, увидел возле себя на тропинке женщину. Она пришла с той стороны, где струйка дыма указывала на местоположение мерепитгауза, но неровности болота скрывали ее, пока она не подошла совсем близко. Я не сомневался ни одной минуты в том, что это мисс Стаппельтон, о которой мне говорили, так как на болоте должно было быть немного дам, и я помнил, что кто-то описывал ее как красавицу, и действительно подошедшая ко мне женщина была красавица самого необыкновенного типа». Нельзя себе представить большего контраста, чем тот, который существует между братом и сестрою. Стаппельтон был бесцветен, с светлыми волосами и серыми глазами, она же более темная брюнетка, чем те, которых случается встречать в Англии, стройная, изящная и высокая. У нее было гордое лицо с тонкими чертами, до того правильными, что они казались бы невыразительными, если бы не чувственный ротик и чудные темные живые глаза. Эта совершенная фигурка в изящном наряде была странным явлением на пустынной болотной тропинке. Когда я обернулся, она смотрела на брата, но затем быстро подошла ко мне. Я приподнял шляпу, желая объяснить ей свое присутствие, как вдруг ее слова обратили мои мысли по совершенно иному направлению. — Уезжайте, — сказала она, — возвращайтесь прямо в Лондон немедленно. Я мог только смотреть на нее с глупым недоумением. Ее глаза загорелись, и она нетерпеливо ударяла ногою о землю. — Зачем мне возвращаться? — спросил я. — Я не могу этого объяснить. Она говорила горячо, низким голосом и как-то оригинально картавя. Но, ради бога, сделайте то, о чем я прошу. Уезжайте, чтобы никогда больше ноги вашей не было на болоте. Но я только что приехал. «Мужчина, мужчина!» — воскликнула она. «Неужели вы не способны понять, когда предостережение делается для вашего же добра? Возвращайтесь в Лондон! Уезжайте сегодня же! Бросьте это место во что бы то ни стало!» Мой брат возвращается. «Ни слова о том, что я сказала!» «Не сорвете ли вы для меня этот цветок там, в роще? У нас на болоте очень много этого рода цветов, хотя, конечно, вы опоздали для того, чтобы любоваться красотами этой местности».